Исследование антидромного F-ответа. F-ответ не имеет физиологического аналога, как H-ответ. Заключается он в генерации импульса мотонейроном в ответ на антидромное раздражение электрическим током значительной величины, когда H-ответ уже подавлен. Отводится этот потенциал с мелких мышц стопы с помощью игольчатого электрода. Характеристика ответа – латентное время больше латентного времени H-ответа, длиннее путь. Этот ответ непостоянен по амплитуде и по форме, полифазин часто не вызывается. Практическое значение исследования ответа в клинике Вертоброгенные патологии нервной системы до конца не установлена Представляется перспективным его сопоставление с электрофизиологическими показателями афферентации по системе большеберцовый седалищный нерв, по которым осуществляется также и антидромный ответ. Реография Нейрососудистая патология занимает одно из ведущих мест в клинических проявлениях вертоброгенных заболеваний нервной системы. При таких синдромах, как плечо-кисть, передние лестничные мышцы, синдром позвоночной артерии, сосудистая форма люмбо-ишиальгии и других, сосудистый компонент, является основным фактором как патогенеза, так и клиники заболевания. Своевременная диагностика нейрососудистых изменений и уточнение их характера дают ключ к целенаправленной терапии. Наиболее простым и атравматичным методом в диагностике сосудистых поражений является реографический. При исследовании сосудов черепа и головного мозга данный метод носит название реоэнцефалографии, а при исследовании сосудов конечностей – реовазографии. Реография – это запись изменяющейся величины электрического сопротивления живых тканей, органов или участков тела при пропускании по ним через них переменного электрического тока слабого по силе но высокого по частоте так как органы или участки тела обладают относительно стабильной величиной электропроводности то колебания электрического сопротивления обусловлены в первую очередь колебаниями движения крови колебаниями крови наполнения сосудов и скорости движения крови Страница 151. Это происходит в результате способности артериальных сосудов расширяться под воздействием увеличивающейся массы крови и вновь сокращаться, возвращаясь к исходному уровню. Электрическое сопротивление ткани, хотя и велико, но зависит от частоты пропускаемого тока. Таким образом, преодолевается трудности исследования, связанные с большим сопротивлением ткани путем увеличения частоты пропускаемого через ткани тока. При частоте тока 200-300 кГц сопротивление ткани уменьшается в тысячу раз. Кроме того, оно становится более стабильным и менее чувствительным к внешним влияниям. Слишком высокая частота приводит к рассеиванию тока и непроникновению его вглубь. Поэтому оптимальной оказалась частота 60-80 кГц. На указанных частотах производятся самые устойчивые записи. Благодаря такому режиму стало возможным измерение ничтожного сдвига сопротивления, связанного с колебаниями кровенаполнения. Эти изменения сопротивления составляют лишь 0,5% от общего измеряемого сопротивления. Измерение этих микроволновых колебаний регистрирует современные усилители, которые составляют основу электроэнцефалографа или кардиографа. Колебания электрического сопротивления, регистрируемые как реографические волны, подобны любым волновым колебаниям имеют определенные параметры период амплитуду и форму строения волны эти параметры реографических волн служат выражением тех сложных процессов которые обеспечивают появление переменной величины электрического сопротивления в тканях величина крови наполнения скорость кровотока характер их изменений после сокращения сердца во многом зависит от состояния сосудистой стенки в данном ее участке, от ее эластичности, растяжимости, тонуса и так далее. Сосудистая стенка с хорошей эластичностью позволяет притекшей крови быстро и полностью раскрыть просвет сосуда и, наоборот, приток крови в сосуд с ригидной стенкой удлинит процесс ее растяжения и тому подобное период реографической волны определяется частотой сердечных сокращений. На параметры кривой оказывает влияние изменения в артериальной системе. Изменение других жидких сред организма не оказывает существенного влияния на формирование реографической кривой. Таким образом, реографический метод даёт косвенную информацию о величине крови наполнения сосуда, состоянии сосудистой стенки, а также об относительной скорости кровотока. Реографическая запись осуществляется после регистрации калибровочного сигнала, соответствующей единице измерения калибрования сопротивления. Принятым является калибровочный сигнал равный 0, целых 1/10 Ом. Реографическая волна состоит из более короткой по времени и следовательно более крутой части анокроты и длительной катакроты. Страница 152. На последней обычно имеется дикратический зубец, обусловленный обратным ходом крови при захлопывании аортального клапана. Параллельно реограмме записывается ЭКГ в любом отведении. В зависимости от амплитуды волны, длитности анакроты, выраженности, количества и места расположения декротических зубцов, различает пять типов реографических волн. Нормальный, гипертонический, гипотонический, дистонический, гипертонический характер и высокую амплитуду. Помимо качественной характеристики реографической волне, дается и количественные характеристика. Первое. Реографический индекс R1, показатель, выражающий интенсивность наполнения, определяется отношением максимальной амплитуды волны к калибровочному сигналу. Второе. Коэффициент асимметрии определяется отношением разницы R1 одноименных бассейнов к меньшему. Третье. Показатель тонуса определяется отношением амплитуды на уровне гекротического зубца к максимальной амплитуде в процентах. Четвертое. Время восходящей части кривой, время анакроты определяется по изолинии от начала анакроты до проекции ее вершины. Пятое. Скорость распространения пульсовой волны определяется расстоянием от начала желудочкового комплекса на ЭКГ до начала реографической волны. Реоэнцефалография включает запись нескольких сосудистых бассейнов головы. В зависимости от исследуемого бассейна, на голову исследуемого накладываются свинцовые пластинчатые электроды, площадь 2-3 квадратных сантиметра в различных отведениях. Для регистрации кровенаполнения бассейна сонной артерии электроды накладываются фронтомостоидально, для позвоночной артерии акципито-мостоидально. При исследовании общей полушарной гемодинамики электроды накладываются фронтально Для вертоброгенной патологии оценки описанных выше количественных и качественных показателей недостаточно для суждения об их отношении к шейному остеохондрозу. Здесь требуются специальные цервикальные тесты. Так, наряду с пробы с нитроглицерином, скрытую патологию выявляет реоэнцефалографическая запись при наклонах и поворотах головы. Дополнительную ценность представляет регистрация реоэнцефалограмм сразу же после вибрационного раздражения точки позвоночной артерии и зон нейродистрофии. Реовазография Реовазография производится длинными плоскими свинцовыми электродами, которые оборачиваются вокруг конечности в исследуемой зоне. Последнее, соответственно, находится между двумя электродами. В зависимости от их расположения можно исследовать гемодинамику всей конечности или же ее части, бедро, голень, предплечье и так далее. Амплитуда реографической волны при исследовании конечностей ниже, чем при исследовании сосудов головы. Страница 153. Если у здорового человека амплитуда реоэнцефалограммы превышает калибровочный сигнал в 0,1 Ома в 2-2,5 раза, то амплитуда реовазограммы равна калибровочному сигналу или в полтора раза превышает его. При изучении гемодинамики рук следует пользоваться регистрацией реовазограмм как в покое, так и после различных функциональных проб. Можно получить характеристику вегетативных нейроваскулярных механизмов верхних квадрантов тела, учитывая общность периартериальной иннервации магистральных артерий головы и рук при проведении функциональных проб для головы и шеи. Патогенетическую значимость зон нейродистрофии уточняют обычно и с помощью вибрационного раздражения в течение 20-30 секунд частотой в 12-14 Гц с последующей реовазографической регистрацией. Реовазография ног целесообразно до и после физических проб, в первую очередь после вызывания симптома лассега. Запись реограмм осуществляется малогабаритным двух или четырехканальным реографом. Последний подает сигнал на регистрирующий кардиограф или энцефалограф. Иследуемые и приборы, особенно реограф, находится в экранированной кабине. Реография в клинике вертеброгенной патологии нервной системы особенно информативна при нейроваскулярных синдромах, например, при синдроме позвоночной артерии. Диагностике помогает одновременная регистрация вертебробазилярной и плечевой гемодинамики. При синдроме позвоночной артерии имеет место изменение амплитуды и формы реоэнцефалограммы. Чаще эти изменения происходят по гипертоническому типу. Реоэнцефалография показывает асимметрию кровенаполнения, особенно усиливающейся при функциональных пробах с изменением положения шейного отдела позвоночника. Скрытую сосудистую патологию можно выявить, применяя вибрационное раздражение точки позвоночной артерии. При патологии данного сосуда и его симпатического сплетения в ответ на раздражение происходит сдвиг крови наполнения в бассейне пораженной артерии, тогда как на другой стороне и в руках они выражены значительно меньше. При интактной позвоночной артерии и симпатического ее аппарата в соответствующем бассейне сдвигов не наступает. При вибрационном раздражении зон нейродистрофии позвоночная артерия также может реагировать спазмом, что будет отражаться на реографической кривой. Этот феномен говорит в пользу рефлекторного, в ответ на импульсы из зон нейродистрофии, ангиоспастического синдрома позвоночной артерии. Реография позволяет проводить поуровневую диагностику шейного вертеброгенного процесса. Так, например, наличие изменений в сосудах рук больше говорит о средней и нижней шейной патологии, Тогда как изменения на реоэнцефалограмме в покое чаще характерны для верхней процесса. Следует иметь в виду, что при патологии чаще имеют место вазоспастические реакции. Реовазография рук при синдроме передней лестничной и малой грудной мышц позволяет уточнить диагноз соответствующего синдрома. Страница 154. Так, при синдроме передней лестничной мышцы, резкие сдвиги на реовазограмме руки происходят в момент напряжения мышцы при повороте головы в противоположную сторону, при синдроме малой грудной мышцы в момент отведения руки кзади. Методика позволяет следить за динамикой процесса по ходу лечения. То же касается и синдрома грушевидной мышцы и сосудистой формы люмбо-ишиальгии. При синдроме акропарастезии реографическое исследование способствует уточнению характера сосудистых нарушений и, соответственно, коррекции лечебного процесса. Термография Измерение температуры поверхности человеческого тела применяется в медицине с древнейших времен. В результате эволюции этого диагностического приема и совершенствования возможностей его технической реализации создано множество контактных методов регистрации температуры тела. Они обладают высокой точностью, но для большинства областей современной медицины недостаточно регистрации точечной температуры, так как это не позволяет создать целостную температурную картину интересующего участка организма. Создание дистанционной инфракрасной термографии, разработка соответствующей высокочувствительной аппаратуры, значительно расширили возможности клинической термодиагностики. Современные телевизоры работают по принципу инфокрасной сканирующей радиометрии. Они совершенно безвредны для больного и персонала, не имеют противопоказаний, позволяют быстро получить наглядную и доступную информацию. Термография основана на улавливании, на расстоянии инфракрасных лучей, излучаемых человеческим телом, превращении их в электрические сигналы с последующим изображением на телеэкране или на специальной фотобумаге. Эти изображения представляют собой температурный рельеф поверхности тела, зависящей от физиологических и И патологических процессов, протекающих в органах и тканях человека. Более прогрессивным техническим решением является параллельная регистрация термограмм на видеомагнитофоне и в памяти компьютера. Благодаря этому становится возможным параллельная визуальная и математическая оценка термограмм. Большое внимание в последние годы, Уделяется применению термографии при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В норме для области шеи и спины характерна общая равномерная диффузная светимость в ряде случаев зонами повышенной светимости, зона гипертермии, на участках между лопатками, в области поясницы и в сравнительно узкой зоне всего позвоночника. В целом, для термограммы тела здоровых людей характерно симметричное распределение светимости кожного покрова относительно средней линии. Страница 155. Нарушение этой симметрии и появление специфических по форме и отличающихся по яркости участков зон указывает на наличие патологического процесса. При грыжах диска выявляется очаг гипертермии в проекции места расположения пораженного диска. При боковой грыже асимметричные при срединной паравертебрально в виде вертикального тяжа. Иногда имеется легкая перифокальная гипертермия. При патологии корешков определяются термографические признаки в зоне, более или менее совпадающий с заинтересованным дерматомом. Наиболее выраженные изменения температуры кожных покровов наступают при вегетативно-иритативных синдромах и сосудистых процессах. Поэтому этот метод широко применяется в диагностике венозных и артериальных нарушений кровообращения, вызванных изменениями в позвоночнике. Таким образом, Термография при вертеброгенных заболеваниях нервной системы является объективным методом диагностики, который в сочетании с другими методами позволяет диагностировать патологический процесс. Электроэнцефалография. В тех случаях, когда заинтересованность позвоночных артерий не приводит к тяжелой, клинически проявляющейся ишемии мозга с грубыми деструктивными изменениями мозговой ткани, изменения на ЭЭГ, как правило, отсутствуют или носят пограничный с нормой характер. Могут регистрироваться дезорганизованный альфаритм увеличение количества быстрых волн, могут быть и медленные колебания, но их количество и амплитуда сохраняется в пределах нормальных вариаций. При диссеркуляторных расстройствах в вертебробазалярном русле могут наблюдаться явления десинхронизации и уплотнения электроэнцефалограмм. При более грубых поражениях В этом бассейне, как правило, отмечаются диффузные изменения биоэлектрической активности мозга в виде отсутствия или плохой выраженности основного ритма, усиления быстрой активности с преобладанием низких частот, доминирование во всех областях нерегулярной, низкоамплитудной, медленной активности, преимущественно тета-диапазоны. На этом фоне может регистрироваться пароксизмальная активность, чаще всего возникающая при поражении верхних отделов мозгового ствола, особенно при вовлечении в процессе мезодиэнцефальных структур. Большинство авторов считает целесообразным проводить электроэнцефалографическое обследование у больных с поражением шейного отдела позвоночника с применением специальных функциональных проб таких как поворот головы и разгибание шеи. При применении этих проб на электроэнцефалограмме могут появляться изменения, которые в состоянии покоя были нечеткими. Это наиболее характерно для больных с в области умковертебральных сочленений.